Идеологию, исповедуемую главным командованием, популяризировал вождей, но и ставил себе целью облагораживания литературного вкуса обывателя, так объяснил мне один из деятелей этого учреждения в Ростове «Издание отделом пропаганды художественно-литературных повременников».